Глава третья. И котики болтливые в глазах. Юлия всегда знала, что она особенная. Прямо в первом классе это поняла. Нет, ещё в детском саду. И вот свершилось. В их группу вместе с Ладой Борисовной, которая должна была вести занятия по актёрскому мастерству, внезапно пришёл препод из другого актёрского училища. Явно не просто так пришёл. Все знают, что он еще и режиссер. А значит, это шанс. И именно для нее. Так, ребятишки, у нас сегодня гость. Лада хитро прищурилась. Андрей Иванович Колесников хочет посмотреть на вас в небольшом этюдике. Слушаем его внимательно. Колесников довольно потер ладони, осматривая внимающих его словам студентов. Исходные данные таковы. Имеем старшего родственника. И вас, мучим их желанием получить с него деньги на какую-то свою хотелку. Пол, особенности характера и прочее, касающееся старшего родственника, по вашему усмотрению. Да, только чур реплики подаём и за себя, и за родственника. Импровизируем на камеру. О, это волшебное слово камера. Студенты один за другим выходили в центр аудитории и показывали свои версии. У Юли сияли глаза. Вот уж свезло, так свезло. Это как на экзамене вытянуть билет, который знаешь на зубок почти с рождения, радовалась она. Юля не волновалась ни чуточки. Уверенно вышла и начала отработанную до автоматизма сцену. Поняла сразу, что сумела поразить и сокурсников. и преподов. Ванечка, я так устаю. Но мне ничего, ничего не надо. У меня всё есть. Ты не думай, проникновенно вещала она, покрывшись интересной бледностью и смаргивая крупные слёзы. Преподы переглянулись. Талантливая девочка, оказывается, прошептала Лада. Да уж, в этом амплуа талант у неё ясный и несомненный, кивнул Колесников. А сам добавил про себя: И великая практика. Куда уж там её брату бедняги устоять, когда у самого рука к кошельку тянется, поддержать бедное, голодное и измождённое создание. Вот уж лая заразочка. По результатам и чуда Колесников выделил троих студентов. Разумеется, в их число попала и Юлия, горделиво посматривающая на остальных. Она, правда, была уверена, что ещё двое были выбраны совершенно напрасно. Куда им до неё? Так, вы молодцы. Просто восхитительно. А теперь усложняем задание для наших финалистов. Остальные могут сесть и получать удовольствие от зрелища. Он как-то хитро подмигнул аудитории, отчего студенты расслабились и развеселились. Каждый из вас отыграл отлично. Двое ребят просили денег у родителей, а девушка-красавица филигранно освежевала брата. Изумительно сыграно. Я чуть сам не подал на пропитание. Аудитория грохнула хохотом, а Юля торжествующе ухмыльнулась. Сейчас каждый из вас представляет себя на месте того, кого только что потрошил и красиво отбивается. Снова играем за оба персонажа. Ещё раз уточняю. Ведём речь так, чтобы просящему ничего не досталось. Оба юлиных сокурсника сосредоточились на задаче. А Юля из состояния торжества и ликования разом ввалилась в какой-то обалделый транс. Как это не досталось. Глупая она не была. Понимала, а что такое, в принципе, может быть, чтобы человек просил, но ему ничего не дали. Ну вот чтобы не дали ей? И кто? Ванька? Что он такой должен сказать, чтобы она не нашла лазейки выхода, норки, щёлочки, через которую можно добраться до уязвимого пространства, на котором можно выплясывать сколь угодно долго? Такого просто не могло быть! — Отлично! — достойный ответ, — похвалил Колесников, первого из сыгравших. — Теперь вы, юноша, вас Александром зовут, да? Девушки приготовятся. — Какой девушке? Мне, что ли? — растерялась Юлия. Она постаралась сфокусироваться на сценке, разыгрываемой темноволосым парнем из ее группы, быстренько проиграв ее в уме на свой лад. Так. Александр отлично. Просто великолепно. А теперь вы, Юлечка. Колесников усмехнулся. Диваха явно была задачена. Вышло гораздо, гораздо менее уверенно. Ну-ка, ну-ка. Давай посмотрим, что ты придумала. Юлия мямлила что-то настолько невыразительное и бесспорно являющееся плагиатом, Что Колесников только брови поднял. Юленька, я, если честно, был убеждён, что вы и этот утют отыграете лучше всех. Может быть, вам не хватило времени? Юля закивала. Хорошо, давайте ещё разок. И я вам немного помогу. Чуть изменим условия игры. Это вы тот человек, у которого просят. Вы сами отказываете просящему. Ну, Пусть это будет кто-то из ваших сокурсников. Лады? Да. Юля обрадовалась. Это меняло всё. Она была готова буквально через минуту. И отлично, толкова, красиво и грубо отказала воображаемому просителю. Без минимальной возможности для этого самого просителя хоть немного сохранить достоинство и выйти из ситуации без потерь. Великолепно. Обрадовался Колесников. Я благодарю вас всех и в первую очередь Ладу Борисовну, которая вместе со мной осуществила маленький эксперимент. Если честно, это было не просто так. Группа насторожилась. Студенты всегда уповают на то, что, как в песенке про пешехода в шлёпающих по лужам, вдруг появится волшебник, пусть и без вертолёта и эскимо, но с кино. Колесников, разумеется, отлично это знал. Загоревшиеся надеждой глаза видел и хмыкнул. Мне нужен один человек на съёмки рекламного клипа. Я посмотрю ещё разок все ваши экспромты и через 2 дня объявлю, кто из вас приглашается на съёмки. Юлита лишь скромно улыбнулась. Понятно же, кого он выбрал. Можно и не тянуть эти 2 дня, а сразу объявить, что он приглашает на съёмки именно Юлию Градову. И пусть говорят, что это только рекламный ролик, но она, Юля, точно знает, что удачная реклама может стать лучшим трамплином для актёра. Она вышла из аудитории, ощущая триумф. После занятия ей даже не хотелось уходить от однокурсников. Они уже словно подзабыли, как хорошо она сыграла. Сюдядована помнить. Юля покрутилась перед зеркалом и окликнула несколько человек, пригласив к себе в гости. Вань, привет. Ты мне пришле деньги на карту. Юля решила, что хоть тортиками и нарезками, но отпраздновать свою победу она должна. Привет. А что случилось? Иван вёл приём, отвлекаться терпеть не мог. Считал это верхом неуважения к пациентам. — Ничего. Хочу продукты купить. — Ну, кинь. — Тысяч пять-семь. Можно больше, — рассмеялась Юля. — Не обижусь. Она расслабилась от недавнего успеха, поэтому и отнеслась к миссии потрясти братца так легкомысленно. Иван только зубы стиснул. Разговаривать с сестрой он никак не мог. То, что деньги он ей на продукты оставил и прилично, он помнил прекрасно. За квартиру заплатил сам. «Вань, ну не жилься! Я же не сто тысяч прошу!» «Юля, вечером поговорим!» Иван отключил смартфон и заставил себя сфокусироваться на приеме. «Ах, вот ты как братец!» «Ладно, ладно, вечером поговорим, и еще как!» Юлька нехотя достала карточку. Деньги у неё были, разумеется. Правда, тратить свои она не любила. Поэтому ухитрилась повернуть дело так, чтобы приглашённые покупали угощение в складчину. Клёвая квартирка, восхищались однокурсники. У тебя брат из крутых, что ли? Не, он врач. Из этих э, спасатели, которые, небрежно отмахнулась Юля, выстраивая многоуровневый бутерброд для себя любимой. Ну, если ты вот так просишь, как сегодня демонстрировала, он действительно последнюю рубаху себе снимет на твоё благоустройство, презрительно фыркнула одна из девчонок. Хотя вторую часть ты отыграла неважно. Чтоб ты ещё понимала, презрительно сморщилась Юлия. Я уверена, что роль в рекламе моя. Да ладно, рассмеялись ещё трое. Ты же облажалась в конце. Юлька обиделась смертельно. Её триумф был омрачён вульгарной завистью. Ну что уж тут поделать? Надо привыкать. Такова её доля. Известным и талантливым всегда завидуют. Она любезно улыбнулась, борясь с искушением вывернуть на голову смеющегося чайник с заваркой. Ничего, ничего. Через пару дней они всё сами услышат. А Ваньке я припомню. Ценник пожалел. Иван возвращался домой с ощущением, что ему предстоит что-то очень неприятное. Странно. На работе всё отлично. Света со мной не ругалась, блек ничего не сожрал, машина исправна. Что же это такое было-то? Вспомнил за ужином, когда Светлана подкладывала ему котлету. Ой, блин. «Точно! Вот что я забыл!» Юля просила денег ей на продукты кинуть, пять-семь тысяч. «Я же ей только-только давал, и прилично!» «Ну, мало ли какие у молоденькой девушки в театральном институте могут быть нужды», хладнокровно ответила Света. «Может, спа или ноготочки, или и шмоток прикупить что-то». Пуховик я и купил, сапоги тоже, вздохнул Иван. Свет, сердишься? За что, милый? Если ты собрался помереть, загоняя себя работой во имя содержания сестры и исполнения всех ее желаний, что я могу возразить? Света обняла его за плечи, борясь с искушением взять новенькую керамическую сковородку и треснуть любимого по темечку. А что? Она не чугунная, лёгенькая. Проломить не проломлю, а душу отведу, рассуждала про себя Свята, но припомнив строгий наказ Матильды мужа не контузить и не калечить, вернулась к изначальному плану, аккуратно вычерченному на специально торжественно-плановой миллиметровой бумаге. Могу, конечно, тебе сказать, что я тебя люблю, что хочу от тебя детей, даже внуков хочу. И чтобы ты их со мной растил, понимаешь? Причём желательно в живом и здоровом виде. Э-э, в мёртвом виде я их и завести не смогу, осторожно возразил Иван, ощутив, что атмосфера как-то сгустилась и малость искрит. Не бойсь. Юрист хирурга не обидит, вздохнула Света с сожалением, пригладив Ванькину шевелюру. Только на это и уповаю, смеялся Иван. Не сердись. Я думаю, что Юлька освоится, и я перестану ей быть нужен. Милый. Вот ты взрослый, а такой наивный, слов нет. Света вздохнула. Ты можешь с ума сойти от переработки. А она посочувствует, ты запросишь новые туфельки, крутой костюмчик или сумочку, потому что у всех такие уже есть, а чем она хуже? Иван хотел было возразить, что с ума сходить он не собирается, но заметил движение в дверях и судорожно втянул в себя воздух. "Ты чего? Это же рыжик". Света невинно улыбалась. "Да, я вижу. Это и так. Сон про рыжих котов снился забавный". "Бывает", согласилась Света, отвернувшись к мойке. "Да. Случается". согласился и рыжик удобно устроив упитанный задик на боку блека. Чего? ахнул Иван и лихорадочно глянулся на Свету. Свет. Что, милый? Света выключила воду. Ты что-то сказал? Я? Я сказал. Не, я ничего такого. Ивану дико хотелось спросить, а не слыхала ли Света то, что сейчас произнёс рыжик? но понимал, что тогда ему надо признаваться в том, что он и раньше не знал говорящему коту. И вообще уже не очень-то здоров. Юлька позвонила с намерением поскандалить с братом очень вовремя. Иван прихватил смартфон, убрался подальше из кухни, уселся в кресло и приготовился общаться с сестрой. "Юль, я же перевёл тебе на продукты", попытался объяснить он свой отказ. «Перевел? Да что ты там перевел? Пятнадцать штук? Копейки какие-то! Это же Москва! Тут цены! Ты понимаешь, что у меня есть потребности?» Юля рассматривала себя в зеркало и показательно негодовала. «Нет, если бы не сегодняшний триумф, она бы продолжала гнуть линию бедной сиротинушки, которую жестокосердная мать последнего кусочечка хлебушка лишила». Но после её удачи, когда она уже видела прилетевший ей на карту гонорар за съёмку, статейки в журналах о талантливой молодой актрисе и очередь из режиссёров, которым страшно понравится её игра, вымаливать эти жалкие крохи ей стало как-то противно. Я молодая девушка, актриса. Мне в салон надо, одеться надо. Я же как пугола хожу. И вообще. Иван с усилием отодвинул от себя смартфон с мерзким голосом какой-то незнакомки, почему-то притворившейся его сестрой, приложил его к кресельному подлокотнику, чтобы хоть как-то заглушить эти звуки, и наткнулся на сочувственный взгляд рыжика. Керчит. Я тоже не люблю, когда керчат. Особенно, когда просто так. Просто душно, сказал котик. А уж когда несправедливо ругаться! И вовсе так обидно. И не говори. Машиналинно откликнулся Иван и сообразил, что перешёл к следующей стадии. Так только с ним грюк говорил, а теперь он отвечать начал. Резко заболевшая от вопле Юльки голова требовала сочувствия. И он потрогал висок, в котором, по ощущениям, уже какая-то дырка должна была быть. Висок оказался цел, зато из смартфона, уже не так плотно прижимаемого к креслу, снова послышался голос сестры. «И спа!» «И спать!» — автоматически подхватил Иван. «Майся! А чего ты маешься? Это ж так просто деться!» Кот протянул лапу и ловко сшиб гомонящий смартфон на пол. Гаджет вместе с визгливым сопрано-сестры покрутился по паркету и уехал глубоко под диван, где и затих в шоке. — И усё? И тишина? — Ты это... обращайся, если что. Рыжик потерся об руку застывшего в неподвижности Ивана и поспешно удалился. Он учил свою роль целое утро. поклялся собственными усами, что ничего лишнего не скажет. И вот теперь вспоминал: а это лишнее? Оно какое?